Осознав, что ехать дальше нельзя, Грей сбавил скорость. Они находились на дне лощины. По обе стороны поднимались крутые склоны, заросшие деревьями. Впереди узкую долину пересекала насыпь заброшенной железной дороги. Грей завел Тандерберт под мост ржавого железа и деревянных балок и сдромозил у бетонного откоса насыпи. Откос был покрыт рисунками и надписями. «Всем выйти из машины!» Дальше пойдем пешком. С противоположной стороны от насыпи деревянный знак, освещенный звездами и узникой долькой луны, обозначал начало пешеходной тропы. Проложенная через густые заросли, тропа больше напоминала туннель. Тем лучше. Здесь будет проще укрыться. Где-то далеко в стране завыли сирены пожарных машин. Ночное небо окрасилось мерцающим оранжевым заревом. Героятно, от взрыва граната часа пожар. Однако вблизи лес оставался темным, раскрашенным всеми оттенками черного цвета. Грей понимал, что Нассера и его головореза мог быть где угодно, позади, впереди, совсем рядом. У Грея гулко колотила сердце. Со всех сторон его обступили страхи. Не за себя, за родителей. Ему нужно укрыть их в безопасном месте отдалить от опасности окруживших его самого. А для этого необходимо вылечить Сейхан и сделать это подальше от посторонних взглядов. Хоть у и оставался сотовый телефон, позволяющий устанавливать зашифрованную связь, он опасался вызывать Сигму и Пейнтера Кроу. И не связи бы компрометированы. Свидетельством чего явилось западня в охраняемом доме, правила требовали залечь на дно и затаится. Где-то происходит утечка. До тех пор, пока он спрячет родителей в безопасном месте, высовываться нельзя. Итак, это означало, что необходимо найти какой-то способ оказать Сейхам медицинскую помощь. Один вариант предложила мать и уже приступил к его осуществлению, сделав два звонка своего сотового телефона. После этого Грей заставил ее достать из телефона аккумулятор, чтобы по этому устройству нельзя было вычислить их местонахождение. «Кажется, Морфий успокоил раненую», — доложила с заднего сиденья мать. Во время короткой остановки миссия Спирс поменялась местами с Ковальским. Пересейхан лежала между ними, накрытая покрывалом. Гарри отвела ей морфий и шприц-тюбика, который нашла в аптечке в охраняемом доме. — Дальше нам придется нести раненую на руках, — сказал Грей. — Я один справлюсь, — отмахнулся от остальных Ковальски. пирс старше помог же не выйти из это Осмотрев машину, он покачал головой, ругаясь под носом. Ковальский встал и взял Сейха на руки. Даже в темноте под насыпью Грей разглядел черное пятно, расползающее по бинтам. Движение разбудило Сейхан. Она недоуменно посмотрела на Ковальский, пытаясь понять, где находится и что с ней происходит, затем, вскрикнув, наотмашь ударила его по щеке. — Ты что? — воскликнул великан, с трудом уворачиваясь от следующего удара. сайхан зарала. Бессвязный крик на смеси английского и какого азиатского диалекта. — Уйми же ее! — обратился к Грею отец с опаской, оглядываясь на темный лес. Ковальский попытался зажать секон рот, но та едва не откусила ему палец. — Сокен Сейн! — она возбуждалась все больше и больше. Гарриет Пирс подошла поближе, копаясь в своей сумочке. — У меня есть еще одна доза морфи Грей покачал головой. — Подожди. Сэйхан потеряла много крови, и он опасал что морфий в качестве побочного действия вызвает у нее перебои и дыхание. Вторая доза может оказаться смертельной. А он так и не получил ответа на свои вопросы. Он подставил матери ладонь. Нюхательные соли. Кажется, Ковальский говорил, что они есть в аптечке. Мать кивнула. Раскрыв сумочку, она порылась в ней и протянула сыну несколько ампул. Схватив одну, Грей подошел к ковальски У охранника на лице наливалась кровью длинная царапина. — Господи, да сделайте же с ней что-нибудь! Схватив Сейхан за волосы, Грей закинул ей голову назад и разломил ампулу перед носом. Сейхан задергал головой, пытаясь вырваться, но он держал капсулу рядом с верхней губой. Безумные крики утихли, сменившись с давленным кашлем. Сейхан подняла руку, отстраняя грей Вот нет ни ма